Глава 16. Нам с Родисом не дали покинуть дом. В холл ворвалась девочка-гимнастка. Теперь она, слава богу, была без ножа. Слона исчез, прикричала она сорвавшимся на фальцет голосом, явно пребывая в глубоком потрясении. Клетка есть, замок есть, а слона нет. Невероятное известие заставило Марию перестать выть и принять наконец усвоенные ей без особого пиетета цветы. В её побледнело лицо. Он переглянулся с Ангелом. Крик акробатки странно сместил сладкую парочку Диса и Ферр. Они оба скотились с лестницы и теперь неслись к двери, оправдывая выражение волосы назад. Что? Что значит слон исчез? Я растерянно озиралась, пытаясь найти хоть кого-то, кто объяснит. Куда мог исчезнуть призрак животного? Кто-то увёл? На чужие здесь не ходят. Неужели слон сам вырвался на свободу? Я попыталась достучаться до Ви, но и он, отодвинув меня с пути, выскочил за дверь. «Не ходят, чужие. Почти. Если не считать всяких личий». Я разговаривала уже сама с собой, ангела тоже след простыл. «Не дом, а проходной двор. То нечисть заглядывает, то слонов воруют». Маша последний раз шумно высморкалась и, дойдя до стойки, бесцеремонно схватила меня за руку и потащила следом за остальными. Я обернулась на кресло, в котором только что сидела повариха. Пионы валялись на полу. Никому не нужны, когда нет причин для ссоры и обид. Словно Вий и Фер, Радис и Диссей, от родись не знали, где находится стоила слона, вперёд их вела гимнастка. Следом бежали мы и с Машей. Скорее в нашу компанию влилась перепуганная на смерти дрессировщица пуделей. Ее розовая пачка еще горделиво топорщилась, но пост у бедородной циркачки утратила былую легкость. Женщину прижимало к земле горе. «Мои пудели!» — простонала она высоким голосом. Собаки тоже пропали? По деловому поинтересовался Дисе, поняв, что подкосило пампушку. «Да, и попугай Жако!» — ответила она трясущимися губами. «Что теперь с нами будет, лорд?» Пока мы добежали до вольеров с хищниками, вокруг них собрались цирковые. Однако тигров там не обнаружилось. Клетки без кошачьих выглядели сиротливо. Призраки обернулись на подоспевшего Диссе. В их глазах светились страх и тоска. Некоторые плакали. Когда Диссе сменил образ брутального лорда на коротышку, я не заметила. Но в штиблетах он выглядел куда привычнее, чем в высоких сапогах и кружевной рубашке. Пришла пора. — напрямую спросил его фокусник. «Все? Мы уходим навсегда?» Клоун скорчил плаксивую гримасу. «Неужели нас ждет дорога в ад?» Гадалка прикрыла рот ладонью, унизанную дешевыми перстнями. Ее глаза молили Фера сказать правду. «Боже, да объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит?» Я не хотела спрашивать громко, но как специально на момент моего возгласа все замолчали. Радис первый с милостью велся надо мной. Происходит чудо. Ангел с шумом расправил крылья. Их кончики были опылены, но Парадису это не доставляло беспокойства. Мы столько лет гадали, почему целая труппа цирковых застряла на земле, и никак не могли понять, что их здесь держит. Ни одного и ни двух призраков, а сразу всю цирковую семью. Странным казалось и то, что животные остались с ними. Мы решили, что их связывает общее преступление, а выходит... Циркачя держала Лич, вей почесал затылок с двойной банданой на бок. Я только сейчас рассмотрела, что праведный гнев Марии, приправленный огнём, лишил байкера роскошных кудрей. Я думаю, цирковые привязали директора к своей могиле, произнёс Анфер. Лич просто не мог уйти, хотя голодал. Вертуч сказал, что он очень долго бродил по холмам. Поспешила добавить я: Информацию о том, что кто-то подсказал ему дорогу, я решила пока не озвучивать. Люди и так напуганы. Голод всегда гонит нечисть туда, где много людей, а он почему-то пришел к дому. Ви истощил из головы и зажал в кулаке бандану. Мы с Машей переглянулись. Или Лич оказался не сильно голоден, раз сразу не набросился, или предпочел съесть нас за столом, используя ночь и вилку. Позер. Но теперь наше общее дело завершилось. Диссе по деловому взглянул на свои золотые часы. Лич пришёл на ваш свет, господа. Ангел с нежностью, поделённый пополам с болью, окинул взором церковь. Благодаря вам ми разобрал множество невинных жертв. Страсть, что лич мог сделать с людьми, если бы потащился в город, ставила своё Мария. Сколько народу полегло бы? Свет, вы сказали свет? Девочка-гимнастка выхватила из его произнесённого самое важное. На души со светом не отправляют в ад, я слышала об этом от Парадиса. Правда же, лорд? Она потербила за рукав ангела. Правда, ответил Радис. Его глаза лучились такой добротой, что я едва не расплакалась. Даже я, несведущая в небесных делах, поняла, что церковь и искупили свой грех. Посмертное испытание было им дано, чтобы они доказали, что остались людьми, преданными друг другу и своему делу. Их невидимый свет держал на привязи урода, могущего принести большое горе. Мы с Машей, обнявшись, завороженно наблюдали, как цирковые в едином порыве поклонились лордам. И лорды, встав в ряд, в ответ склонили головы. Они прощались со своими верными друзьями, с которыми бок о бок прожили долгие годы. Радис вышел вперед. Такой красивый, с широко расправленными крыльями, босой и в простой одежде, чистая белизна которой слепила глаза. Он вдруг запел. Язык песни был мне непонятен, но слушать гортанные звуки хотелось бесконечно. Когда я оторвала от него взгляд, то не удержалась от вздоха. Цирковые делались прозрачными, утрачивая яркость красок и грима. На их исчезающих лицах блуждали улыбки. Я заплакала. Опять. То же ж и стыдка, то смех, то слёзы. Подружка, держи меня крепче, вдруг произнесла Мария. Меня тянет уйти следом за ними. Тебя не возьмут туда, буркнула оказавшаяся рядом Ви. Что значит не возьмут? задрала брови Маша. Она побила себя по карманам фартука, словно надеялась отыскать там скалку. Разве я вере и правде не служу вам больше века? Разве не готовлю, так что другим поварам и не синилось. Но тебе пироги всё время подгорают, ущипнула её словами Ви. Ах ты, рыжий боров, ты да я тебя подниму в земле камень голыш, Маша от души швырнула его в убегающего байкера. Не попала она, разоздорилась ещё больше. Так и понеслись оба недруга, переругиваясь к дому. Уф, увёл, выдохнул ДС. Чуть не потеряли нашу Машу. «А что, Марию на самом деле не приняли бы в рай?» Я была расстроена за подругу, но в то же время рада, что она осталась с нами. Ее время еще не пришло. Обняв меня за плечи, шепнул в ухо «Гад Фер». Я потрясла пальцем в ухе. «Почему вы, господин Анфер, без перчаток? А ну быстро убрали руки!» Десера смеялся и, помахав нам на прощание, отправился к лесу. «Должно быть свою берлогу, где его ждал чистильщик. Один радис остался на месте». Его крылья бессильно висели. Отвлечённые разговорами, я не заметила, как исчезли шатры и вольеры. Пустырь смотрелся без цветного безобразия Шапито уныло. Мы возвращались с Вером вдвоём. Шли, не торопясь, то сшибая носками туфель-камушки, то срывая встречающиеся на пути цветочки. Нам было хорошо. Я видела это по улыбке демона, по его взглядам, бросаемым на меня. «Что? Опять что-то задумали?» Спросила я, убирая волосы с лица. Тёплый ветер так и норовил навести беспорядок на моей голове или задрать юбку. Хотите пригласить девушку в ад? Другого более интересного предложения нет, кроме как прогуляться по кладбищу или поплавать в лесу. Шапочка, ты хочешь, чтобы я пригласил тебя на свидание? В его глазах зажёгся огонь. Улыбка не солизала со лица. Почему бы и нет? После напряжённого рабочего дня можно где-нибудь приятно отдохнуть. «Нет, я, конечно, не жалуюсь, тут у вас обычно...» эм... Я пыталась подобрать слово, характеризующее и ссоры Ви с Марией, и пришествие званых и незваных гостей, и прочие чудеса. «Не скучно, но такая жизнь утомляет. Я уже забыла, какими бывают простые людские радости». «Хорошо», — кивнул Анфер. «Будь готова. Завтра, после напряженного рабочего дня, я поведу тебя на свидание. Платье красивое есть?» Я неуверенно кивнула. Зелёная бархатная мамина, наверное, подойдёт. Шляпу надевать? Мне хотелось немного озадачить Фера. А вместо дамской сумочки ты возьмёшь чемодан? Я похлопала глазами. Но я не я, если за мной не останется последнего слова. Я буду при полном параде. Главное, постарайтесь, чтобы завтрашний напряжённый рабочий день не оказался последним в моей жизни. Это всё страшнее и страшнее. Как-то не хочется из администратора переходить в постояльцы приюта. Я постараюсь. Фер сорвал какой-то лютик и протянул его мне. Кстати, какие ты любишь цветы? Ландыши. Я опустила глаза. Мне было приятно, что Фер интересуется, но август совсем не время для ландышей. А вы? Нарисованное кремом на обнажённом женском теле, и чтобы медленно их слизывать. Лучше бы я не спрашивала. Я швырнула лютик Ферра и побежала к дому. Завтра буду ждать. крепнула он мне в след. Во сколько? Я развернулась и пошла спиной вперёд, стараясь, чтобы расстояние между нами не сокращалось. Спросишь время у Диссе? поинтересовался Фер, поднеся лютик к носу. Его дьявольская улыбка вызывала честренный озноб. У него самые точные часы, напомнила я. По ним нельзя опоздать. Занятно, рассмеялся Анфер, вызвав у меня ответную улыбку. Встречаемся по его золотым часам. Я опять развернулась и припустила к топотущейся у входа в дом Марии. На душе было радостно и тревожно. Кажется, я пропала. Не, совсем не, кстати. Скоро 31 августа, и куча нерешенных проблем. Где жить, как забрать оставшиеся у Светланы вещи, хорошо было бы, если бы мне заплатили за подработку, тогда я смогла бы снять себе квартиру. Интересно, к кому нужно обращаться по финансовым вопросам? Я тут же одёрнула себя. Куда тороплюсь? Время ещё есть. Буду решать проблемы по мере их поступления. Пусть у меня останутся хоть какие-то приятные воспоминания о пребывании в странном доме. Не всё же печалиться о судьбе цирковых Надежды и Максимки. Курортный роман? Почему бы и нет. Он тебя обидел? Маша, взявшая за привычку встречать меня на крыльце, подозрительно сощурила глаза. Нет, я обняла повариху. Мне сейчас хотелось весь мир обнять. А может, что тогда убегала, к тебе торопилась, спросить хотела, как теперь братья Кристофер будут обходиться без цирка. Чем они занимались до него? До него? Маша подняла глаза к небу, пытаясь вспомнить. Но я уже знала, что цирку братьев появился гораздо раньше, чем повариха, поэтому она в итоге сдалась. Не припомню что-то. Пойдём и весь спросим. Взявшись за руки, как заправские подружки, мы побежали к лестнице. Ви, как нам подсказал болтающийся в холле хиппи, был у себя. Постучавшись в его дверь, я с удивлением услышала, как оборвалась мелодия, наигрываемая на гитаре. Неужели Ви еще и музыкант? Он открыл нам в наброшенной на голое тело рубашке, попытался ее застегнуть, но плюнул. Приспущенные на бедрах джинсы, мятая рубашка, басы и ноги, взлохмаченные остатки некогда роскошных волос, Ви был таким живым и родным. У нас всего один вопрос. Начала я, не решаясь переступить порог. Было как-то неудобно без приглашения. Мария всё решила за нас, оттолкнув Ви, она прошла в комнату. Мы перехрукив в бока, огляделась. В сервинарник вынесла она вердикт. Почему дом за тобой не смотрит? Я ему не разрешаю. Ви нахмурился. Ей ему было неловко. Его отчитывала столетняя повариха. Не люблю порядок и разложенные по полочкам вещи. А когда ты любил? на что-то намекнула Маша, а я невольно посмотрела на расправленную широкую кровать. Вий поймал мой взгляд и густо, как только умеют рыжие, покраснел. Моя мама жила здесь. Я заметила на тумбочке её зеркальце и расчёску. Я запомнила их. Она носила мелочь так нужную женщине в своей сумочке. На подоконнике стояла ваза с пионами. За порядком иди к Феру, буркнул Маше Ви. И пойдём, если он нам будет нужен, кивнула наглая повариха. Скинув с кресла вещи, она уселась сама и, похлопав по мягкому подлокотнику, пригласила меня занять его. Я уже жалела, что ко мне пришла идея расспросить Ви. Сейчас нам нужен ты. Как вы решали проблемы с китающихся дождями до появления цирка? Ви поднял с полови вещи, бросил их на кровать, сам сел на ковёр, сложив ноги на азиатский манер, большой красивый Будда. По-разному, вздохнув, ответил он. Нам повезло, что цирк прибился к нашему дому, хотя место, где они погибли, принадлежало другим высшим. Нам даже завидовали. Мы могли колесить чуть ли не по всей стране. У нас однажды пытались увезти цирковых, но они наотрез отказались идти в другой дом. Они привыкли к нам. Даже к Дисею и Феру, кого всегда боялись больше огня. Теперь такого преимущества у нас нет. Надо будет подумать, как дальше вести дела. Наверное, опять откроем лавку древности и будем туда заманивать нужных нам людей. «У вас была лавка древностей?» Я подняла брови. «А теперь можно торговать, к примеру, цветами. Красивый бизнес, цветы нужны всем. Угу. Особенно погребальные венки». Нам такая специфика больше подходит. А у соседей за холмами как решается этот вопрос? Не отставала я. Они создали что-то вроде почтового отделения. Ви поморщился. Мне не понравилось, какой неохотой он говорил о соседях. Явно их отношения нельзя было назвать добрыми. Хороший вариант. Я, тем не менее, похвалила прикрытие. Можно стучать в дверь, говорить вам посылка и передавать приветы от почивших родных. «Вместо почтальона пусть займет наш хиппи. Все равно без дела болтается. Кстати, почему он задержался в доме? Времена детей цветов давно прошли». Он отправил на аборт любимую, и она погибла. Простить себе не может. Видела, наверное, в гроте памятник девушке с ребенком на руках. Это он сделал. Талантливый скульптор. И мамы твоей скульптуру тоже он. Ви опустил глаза. Я села рядом с ним. обхватила его руку, ощутив, как напрягся бицепс, и положила голову на плечо. Я благодарна тебе, Вий, за всё, за маму, за пионы. Он повернул голову и поцеловал меня в макушку. Поздно уже, шапочка, иди к себе. И эту забери, он кивнул на Машу, неугомонную. Завтра я твою кашу пересолю, пообещала Повариха, выбираясь из кресла. Только попробуй, я на тебя феро натравлю. После сегодняшнего мне ничего не страшно. Мария, гордо задрав голову, направилась к двери. Я торопливо поднялась и, чмокнув Ви в колючую щеку, побежала за Машей. У меня был к ней серьезный разговор. Чтобы не объяснять, почему не отправляюсь в свою спальню, оплетуясь следом, я проконючила. — У тебя ничего нет поесть? Даже не соображу, ела сегодня или нет. День такой несуразный выдался. — Пошли, для тебя всегда найду. — А этому? Она мотнула головой в сторону двери Ви. «Завтра в какао плюну». И она крепко запомнила, что повариху залить не стоит. «Что есть в печи, на стол мечи!» Приговаривала Маша, накрывая стол для одной меня. На кухне в помине не осталось никаких ошметков тухлого мяса. Дом после сражения с личем все прибрал. Окна сверкали новыми стеклами. Мелькнула даже мысль, не открыть ли нам строительный магазин. «Блин, я мысленно говорю «нам» и «наш».» Пожаловалась я Маше, которая усялась напротив и подперла щеку рукой. Ей нравилось смотреть, как уминается приготовленная ею еда. Как будто я навсегда здесь прописалась, а не нахожусь на подработке. Отчего не сказать «мы» или «наш», если вошла в семью. «Мамка твоя здесь! Ви, считай, как отец!» «Мой папа еще жив!» Я опустила глаза и погоняла вилкой соленый гриб. Хоть и пьет, но моя настоящая семья — он да я.